Валерий Аграновский «Для корабля, который не знает, в какую гавань он идет, ни один ветер не будет попутным» — древнегреческая мудрость. Сколько поступков совершаются людьми из благородных побуждений, но всегда ли эти побуждения приводят их в рай?» Увы, и дело не только в целях, которые могут быть весьма благородными, но и в средствах, с помощью которых цели достигаются, что, мне кажется, общеизвестно. Возьмите науку. Сама по себе она безнравственна, или, вернее сказать, нейтральна по отношению к нравственности. Результат зависит от того, в чьих руках находится научно-техническая политика и вообще политика. в руках честных людей, ставящих перед собой возвышенные задачи и применяющих для их достижения достойные средства, или их антиподов, которые и к задачам стремятся низменным и в средствах неразборчивым. Монтейн прекрасно сказал, «Тому, кто не постиг науке добра, всякая иная наука приносит лишь вред». Вероятно, именно по этой причине великое изобретение Эдисона одновременно дало человечеству и электрический свет, и электрический стул, и перечень примеров аналогичного раздвоения возможностей науки и техники может продолжить сам читатель. Я же перехожу к тому, во имя чего, собственно, и взял в руки перо, к разговору о поступках, совершаемых людьми во имя достижения поставленных перед собой целей. Хочу предложить вам в связи с этим знакомство с человеком, о котором я написал целую повесть. Жанр ее весьма привлекателен для читателя, детектив, но тут меня, откровенно признаться, терзают сомнения. Будет ли читаться вами эта повесть без захватывающих дух и традиционных для жанра? Занес нож, вдруг открылась дверь, и он неожиданно почувствовал... Не ждите всего этого, мой любезный читатель. Заранее вам скажу, потому что мой герой, человек хотя и опасной профессии, но вполне гражданской и деловой, имя моего героя несколько десятилетий хранилось в тайне и было в безвестности, но он добровольно стал на путь сложного и сурового дела, чрезвычайно полезного нашей стране. Ленину принадлежат слова: Всякая революция лишь тогда чего-нибудь стоит, если она умеет защищаться. Мой герой защищал революцию. В этом был смысл его работы. Именно для этого ему понадобились знания, мужество, выдержка, человеческое достоинство и доброе сердце. Да, именно так, доброе сердце. И вы, надеюсь, это поймете, когда мой герой войдет в ваше сознание. В древности говорили, что ценность и достоинство человека заложены в его сердце и его воле. Именно здесь основа его подлинной чести. Профессия иностранец Автор Предыстория В самом конце 60-х годов я, молодой литератор, упражняющийся в сочинении детективов и уже напечатавший к тому времени, правда, под псевдонимом и в соавторстве, несколько приключенческих повествований в центральных молодежных журналах, получил неожиданное предложение от соответствующего ведомства собрать материал для документальной повести о советском разведчике Лонгсдейле.